Цвета из иного мира Автор – Говард Филипп Лавкрафт. Переводчик – Игорь Богданов К западу от Аркхема высятся угрюмые кручи, перемежающиеся лесистыми долинами. В чине непролазные дебри не доводилось забираться ни одному дровосеку. Там встречаются узкие лощины, поросшие деревьями с причудливо изогнутыми стволами и столь густыми кронами, что ни одному лучу солнца не удается пробраться сквозь их своды и поиграть на поверхности сонно журчащих ручьев. По отлогим каменистым склонам холмов разбросаны деревянные фермерские угодья, чьи приземистые замшелые строения скрывают в своих стенах вековые секреты Новой Англии. Там повсюду царит запустение. Массивные домоходы разрушены временем, а панелированные стены опасно заваливаются под тяжестью низких двускатных крыш. Местные жители давно покинули эти места, да и вновь прибывшие переселенцы предпочитают здесь не задерживаться. В разное время сюда наезжали франко-канадцы, итальянцы и поляки, но очень скоро все они собирались и исследовали дальше». И вовсе не потому, что обнаруживали какие-либо явные недостатки. Нет, ничего такого, что можно было бы увидеть, услышать или пощупать руками, здесь не водилось. Просто само место действовало им на нервы, рождая воображение странной фантазии и не давая заснуть по ночам. Это, пожалуй, единственная причина, по которой чужаки не селятся здесь. Ибо доподлинно известно, что никому из них старые пирсы и слов не обмолвился о том, что хранит его память об окаянных днях. Эмми, которого в здешних краях уже давно считают немного повредившимся в уме, остался единственным, кто не захотел покинуть насиженное место и уехать в город. И еще, во всей округе только он один осмеливается рассказывать об окаянных днях. Да и то, потому что сразу за его домом находится поле, по которому можно очень быстро добраться до всегда оживленной дороги, ведущей в Аркхем. Некогда дорога проходила по холмам и долинам прямиком через испепеленную пустошь, но после того, как люди отказались ездить по ней, было проложено новое шоссе, нагибающее местность с юга. Однако следы старой дороги все еще можно было различить среди густой поросли, наступающего на нее леса, и без сомнений, кое-какие ее приметы сохранятся даже после того, как большую часть низина будет затоплена под новое водохранилище». Когда это случится, вековые леса падут под ударами топоров, а испепеленная пустошь навсегда скроется под толщей воды, на поверхности которой будет отражаться безмятежное голубое небо и поигрывать бликами солнца. И тогда тайна окаянных дней станет всего лишь еще одной непостижимой тайной водных пучин, еще одним сокрытым на века секретом Древнего океана еще одной недоступной человеческому пониманию загадкой Древней планеты». Когда я только собирался отправиться к этим холмам и долинам на разметку нового водохранилища, меня предупредили, что место это нечистое. Дело было в Варкхэме, старинном и, пожалуй, одним из немногих оставшихся городков, где легенды о нечистой силе дожили до наших дней. И я воспринял предупреждение как часть обязательных страшных историй, которыми седовласые старушки испокон веков пичкают своих внуков на ночь». Само же название «Испепеленная пустошь» показалось мне чересчур вычурным и аффективным. Я, помнится, еще удивился, откуда вся эта сверхъестественная чушь могла просочиться в предание потомков благочестивых пуритан. Однако, после того, как я собственными глазами увидел эту невообразимую мешанину темных ущелий и обровистых склонов, я перестал удивляться чему-либо, кроме загадочной природы катаклизма и ее породившего». Когда я добрался туда, было ясное раннее утро, но стоило мне ступить под мрачные своды ущелья, как я оказался в мечном полумраке. Для типичных лесов Новой Англии деревья росли здесь слишком часто, а стволы их были чересчур толсты. Да и мертвая тишина, царившая в узких проходах, была чересчур мертвой, и слишком уж много сырости таил в себе настил из сосклизкого мха и древнего перегноя. На открытых местах, большей частью вдоль старой дороги, мне попадались маленькие фермы, притудившиеся к склонам холмов. На некоторых из них все постройки были в сохранности, на иных только одна или две. Но встречались и такие, где среди развалин возвышалась лишь одинокая печная труба или темнел разевистый зов полузасыпанного мусором погреба. Повсюду властвовали сорняки и колючки, в зарослях которых, при моем появлении, начиналась беспокойная возьмя неведомых лесных тварей. На всем, что меня окружало, лежала печать тревоги и смертной тоски, некая воль нереальности и гротеска. Как если бы из привычной с детства картины вдруг пропал жизненно важный элемент – перспективы или светотени. Теперь я уже не удивлялся тому, что переселенцы не захотели обосновываться в этих местах, ибо вряд ли нашелся бы хоть один человек, который согласился бы остаться здесь на ночь. Слишком уж походил этот пейсаж на картины Сальвадора Розы, слишком уж сильно напоминал он нечестивые гравюры из забытых колдовских книг. Но все это не шло ни в какое сравнение с спепеленной пустошью. Как только я наткнулся на нее посреди очередной долины, я тотчас же понял, что это она и есть. Ибо ни одно другое название не могло бы столь верно передать своеобразие этого места, как, впрочем, и ни одно другое место на Земле не могло бы столь точно соответствовать этому названию. Это определение оказалось рожденным в голове Немедового поэта после того, как он побывал в данной географической точке необъятного материка. На первый взгляд, пустошь представляла собой обычную проплешину, и остаются в результате лесного пожара. Но почему же, попрошала я себя, на этих пяти акрах серого безмолвия, въезжегося в окрестные леса и луга, наподобие того, как капля кислоты въедается в бумагу, с тех пор не выросла ни одной зеленой былинки? Большая часть пустоши лежала к северу от старой дороги, и только самый ее крающик переползал на южную обочину. Когда я подумал о том, что мне придется пересекать это неживое пепельное пятно, я почувствовал, что все мое существо необъяснимым образом противится этому. И только чувство долга и ответственности за возложенное поручение заставили меня, наконец, двинуться дальше. На всем протяжении моего пути через пустошь я не встретил ни малейших признаков растительности. Повсюду, насколько хватало глаз, недвижимо, не колышимое ни единым дуномением ветра, лежала мельчайшая серая пыль или, если угодно, пепел. В непосредственной близости от пустоши деревья имели странный нездоровый вид, а по самому краю выжженного пятна стояло и лежало немало мертвых гниющих стволов. Как не ускорял я шаг, я все же успел заметить справа от себя груду потемневших кирпичей булыжника, высевшуюся на месте обвалившегося дымохода, и еще одну такую же кучу там, где раньше, по всей видимости, стоял погреб. Немного поодаль зиял черный провал колодца, из недр которого вздымались зловонные испарения и окрашивали проходящие сквозь них солнечные лучи в странные неземные тона. После пустоши даже долгий изнурительный подъем под темными сводами чещеп показался мне приятным и освежающим. Я больше не удивлялся тому, что стоит только разговор зайти об этих местах, жители Аркхема переходят на испуганный шепот». Я не смог различить поблизости ни одного строения или хотя бы развалин. Похоже, что в старые времена здесь редко бывали люди. В наступивших сумерках никакая сила не могла бы подвигнуть меня на возвращение прежним путем, а потому я добрался до города по более долгой, но до достаточно удаленной от пустоши южной дороги. Все время, пока я шагал по ней, мне смутно хотелось, чтобы налетевшие вдруг облака закрыли собой неисчислимые звездные бездны, нависшие над моей головой и рождавшие в глубине души первобытные страхи. Вечером я принялся расспрашивать местных старожилов об испепеленной пустоши и о том, что означала фраза «Окаянные дни», которую они так часто повторяли в своих уклончивых ответах. Как и раньше, мне не удалось ничего толком разузнать, кроме, пожалуй, того, что загадочное происшествие, возбудившее мое любопытство, случилось гораздо позднее, чем я предполагал, и было не очередной выдумкой, испокон веков, передающейся из поколения в поколение, но совершенно реальным событием, многочисленные свидетели которого и по сию пору находятся в добром здравии». Я выяснил, что дело происходило в 80-х годах прошлого столетия, и что тогда была убита или бесследно пропала одна местная фермерская семья. Но дальнейших подробностей мои собеседники не смогли, а может быть и не пожелали мне сообщить. При этом все они словно сговорились, убеждая меня не обращать внимания на поломные роскозни старого Эми Пирса». Это поразительное единодушие как раз и послужило причиной тому, что на следующее утро, пораспросив дорогу у случайных прохожих, я стоял у двери полуразвалившегося коттеджа, в котором на самом краю леса, там, где начинают попадаться первые деревья с уродливы толстыми стволами, в полном одиночестве обитал местный юродивый. Это было невероятно древнее строение, от которого уже начинал исходить тот особый запах, который имеют обыкновение издавать дома, простоявшие на земле чересчур долго. Пришлось изрядно поколотиться в дверь, прежде чем старик поднялся открыть мне, и потому как медлительно была его шаркающая походка, я понял, что он далеко не обрадован моему посещению».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 Однако он вовсе не походил на обычного среднестатистического фермера, коих я немало встречал в районах, предназначенных под затопление. Во всяком случае, я не услышал от него ни одного протеста по поводу уничтожения переросших лесов и запущенных угодий. Хотя, возможно, он отнесся к этому так спокойно лишь потому, что его собственный дом находился вне неграни будущего озера. Единственным чувством, отразившимся на его лице, было чувство облегчения, как будто он только и желал, чтобы мрачные вековые долины, по которым ему доводилось бродить всю свою жизнь, исчезли навсегда. «Конечно, их лучше затопить, мистер. А еще лучше, если бы их затопили тогда, сразу же после окаянных дней». И вот тут-то, после этого неожиданного вступления, он понизил голос до доверительного хриплого шепота, подался корпусом вперед и, выразительно покачивая дрожащим указательным пальцем правой руки, начал свой рассказ. Я безмолвно слушал, и по мере того, как дребезжащий голос все больше заводевал моим сознанием, ощущал, как, несмотря на теплый летний день, по моему телу все чаще пробегает невольно озноб. Не раз мне приходилось помогать рассказчику находить потерянную нить повествования, связывать воедино обрывки научных постулатов, подхваченным им из разговоров прежних профессоров, или же преодолевать иные запутанные места, в которых ему изменяло чувство логики и последовательности событий. Когда старик закончил, я более не уделялся ни тому, что он слегка тронулся умом, ни тому, что жители Архама избегают говорить об испепеленной пустоши. Не желая снова очутиться один на один со звездами, я поспешил вернуться в гостиницу до захода солнца, а на следующий день уже возвращался в Бостон сдавать свои полномочия. Я не мог заставить себя еще раз приблизиться к этому мрачному хаосу чищопа и крутых склонов, или хотя бы взглянуть в сторону серого пятна из пепеленной пустоши, посреди которой рядом с грудой битого кирпича и булыжников чернел бездонный зев колодца» теперь уже недалек тот день когда водохранилище будет построено и несколько сажень воды надежно упрячут под собой эту страдавнюю жуть однако я отнюдь не уверен что даже после того как это произойдет я когда либо отважусь проезжать над тем местом ночью и уж ничто на свете не заставит меня испить хотя бы глоток воды из нового аркамского водопровода По словам Эми, все началось с метеорита. До той поры по всей округе невозможно было соскать одного страшного предания. Все они появились после прекращения ведьмовских процессов. Но даже в те глухие времена, когда охота на ведьм шла в полную силу, прилегающие к Аркхаму западные леса не таили в себе и десятой доли того ужаса, каким люди наделяли, например, небольшой островок посреди мискатоника, где у каменного лотаря причудливой формы, установленного там задолго до появления на материке первых индейцев, сатана имел обыкновение устраивать свои приемы. Здешние же леса нечистые духи обходили стороной, и до наступления окаянных дней в их таинственном полумраке не скрывалось ничего зловещего. А потом появилось это белое полуденное облако, эта цепочка разрывов по всему небу и, наконец, этот огромный столб дыма, выросший над затерянной в дебрях леса лощиной. К вечеру того дня всему Аркхему стало известно, порядочных размеров скала свалилась с неба и угодила прямо во двор Наума Гарднера, где и упокоилась в огромной воронке рядом с колодцем. Дом Наума стоял на том самом месте, где позднее суждено было появиться испепеленной пустоши. Это был на редкость опрятный чистенький домик, и стоял он посреди цветущих садов и полей». Но он поехал в город рассказать тамошним жителям о метеорите, а по дороге завернул к Эми Пирсу. Эми тогда было сорок лет, голова у него работала не в пример лучше, чем сейчас, и поэтому все последующие события накрепко врезались ему в память. На следующее утро Эми и его жена, вместе с тремя профессорами Мискотоникского университета, поспешившими своими глазами узреть пришельца из неведомых глубин мерзежного пространства, отправились к месту падения метеорита». По прибытии их прежде всего удивил тот факт, что размеры болида оказались не такими уж громадными, как им за день до того обрисовывал хозяин фермы. Он съежился, объяснил наум, указывая на довольно высокий буроватый холмик, возвышавшийся посреди неровного пятна из скорежной почвы и обуглившейся травы рядом с колодцем. Однако ученые уже тут же возразили, что метеориты съеживаться не могут. Наум добавил еще, что жар, исходящий от раскаленной глыбы, не спадает с течением времени и что по ночам от нее исходит слабое свечение. Профессора потыкали болид киркой и обнаружили, что он, на удивление, мягок. Он действительно оказался мягким, как глина или как смола, и потому небольшой кусочек, который ученые уже унесли в университет для анализа, им пришлось скорее отщипывать, нежели отламывать от основной глыбы. Им также пришлось поместить образец в старую бадью, позаимственную на кухню Наума, ибо даже столь малая частичка метеорита упрямо отказывала охлаждаться на воздухе. На обратном пути они остановились передохнуть у Эмми, и тут-то Мисс Пирс изрядно озадачила их, заметив, что кусочек метеорита за это время значительно уменьшился в размерах, да к тому же еще почти наполовину прожег дно гарднеровской бадии. Впрочем, он и с самого начала был не очень велик, и, может быть, тогда им только показалось, что они взяли больше. На следующий день, а было это в июне 82-го, сверхмера возбужденные профессора опять всей гурьбой нагрянули на ферму Гарднеров. Проходя мимо дома Эмми, они надолго задержались, чтобы рассказать ему о необыкновенных вещах, которые выделил принесенный ими накануне образец, прежде чем исчезнуть без следа вместе со стеклянной мензуркой, в которой его поместили. По всему поводу университетские умники долго покачивали головами, рассуждая о странном срастве ядра метеорита с кремнием. И вообще, в их образцовой исследовательской лаборатории анализируемый материал повел себя неподобающим образом. Термическая обработка древесным углем не произвела на него никакого воздействия и не выявила никаких следов поглощения газов.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 На наковальне он только подтвердил свою податливость, а в затемненной камере – люминесцентность. Его нежелание остывать окончательно взбудоражило весь технологический колледж, а после того, как спектроскопия показала наличие световых полос, не имеющих ничего общего с полосами обычного спектра, среди ученых только и было разговор о новых элементах, непредсказуемых оптических свойствах и прочих вещах, которые обыкновенно изрекают умные мужи, столкнувшись с неразрешимой загадкой».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 Эмми с трудом припомнил все эти мудреные названия, но когда я начал перечислять ему некоторые растворители, обычно применяемые в подобного рода процедурах, он согласно кивал головой. Да, они пробовали и аммиак, и едкий натр, и спирт, и эфир, и вонючий двусульфит углерода, и еще дюжину других средств, но хотя образец начал понемногу остывать и уменьшаться в размерах, в составе растворителей не было обнаружено никаких изменений, указывающих на то, что они вообще вошли в соприкосновение со Материалом. Однако, мне всякого сомнения, вещество было металлом. Прежде всего потому, что оно выказывало магнетические свойства. А кроме того, после погружения в кислотные растворители ученым удалось уловить слабые следы вид фигур, обычно получаемых при работе с металлами метеоритного происхождения. После того, как образец уже значительно подостыл, лопоты были продолжены в стеклянных ретортах, в одной из которых и были оставлены на ночь образцы, полученные в ходе работы из исходного куска. На следующее утро все они исчезли вместе с ретортой, оставив после себя обугленное пятно на деревянном стеллаже, куда накануне вечером их поместил лаборант. Все это профессора поведали Эмми, остановившись ненадолго у двери его дома, и дело кончилось тем, что он опять, на этот раз без жены, отправился с ними поглазеть на таинственного посланника звезд. За два прошедших дня метеорит съежился настолько заметно, что даже не верящие ни во что профессора не смогли отрицать очевидности того, что лежало у них перед глазами. За исключением нескольких осыпаний почвы, между краями воронки и сжимающейся бурой глыбой теперь было изрядное количество пустого места, да и ширина самой глыбы, равнявшаяся накануне семи фута, теперь едва ли достигала пяти. Она все еще была невыносимо горяча, и поэтому городским мудрецам пришлось соблюдать максимальную осторожность, исследуя поверхность, и при помощи молотка и стамески отделяет от нее еще один довольно крупный кусок». На этот раз огни копнули глубже и при извлечении своей добычи обнаружили, что ядро метеорита было не столь однородным, как они полагали вначале». Взору их открылось нечто, напоминающее боковую поверхность сверкающей глобулы, засевшей в основной массе болида наподобие икринки. Цвет глобулы, отчасти схожий с некоторыми полосами странного спектра, полученного учеными накануне, невозможно было определить словами. Да и цветом-то его можно было назвать лишь с большой натяжкой, настолько малообщего имел он с земной цветовой палитрой». Легкое пробное постукивание полоснящемуся телу глобула выявило с одной стороны хрупкость ее стенок, а с другой ее полую природу. Потом один из профессоров резал по ней как следует молотком, и она лопнула с тонким неприятным звуком, напоминающим хлюпанье. Однако более ничего не произошло. Разбитая глобула не только не выпустила из себя никакого содержимого, она и сама моментально исчезла, оставив после себя лишь сферическое в тридюймо шириной углубление метеоритной породе, да надежду в головах ученых мужей на обнаружение других подобных глобул. Надежда эта оказалась напрасной, и после нескольких неудачных попыток пробурить раскаленный болит в поисках новых глобул, в руках неутомимых исследователей оказался лишь образец, которым удалось извлечь нынешним утром, и который, как выяснилось позднее, в лабораторных условиях повел себя ничуть не лучше своего предшественника». Кроме уже известных пластичности, энергоемкости, магнетизма, способности светиться в темноте, немного охлаждаться в концентрированных кислотах и неизвестно куда улетучивается в воздушной среде, а также уникального спектра и предрасположенности к бурному взаимодействию с кремнием, результатом которого являлось взаимное уничтожение обоих реагентов. Исследуемое вещество не выказало ровным счетом никаких индивидуальных свойств. В конце концов, исчерпав все существующие методы анализа, университетские ученые вынуждены были признать, что в их обширном хранилище знаний для него просто не существует подходящей полки. Метеорит явно не имел ничего общего с нашей планетой. Он был плоть от плоти неведомого космического пространства и, как таковой, был наделен его неведомыми свойствами и подчинялся его неведомым законам. Той ночью разразилась гроза, а когда на следующее утро профессора опять появились на ферме Наума, их ожидало горькое разочарование. Обладая ярко выраженным магнетизмом, метеорит, очевидно, таил в себе некие неизвестные электростатические свойства, ибо, согласно свидетельству Наума, во время грозы он притягивал к себе все молнии подряд». Ему удавилось наблюдать, как в течение часа молния шесть раз ударяла в невысокий бугорок посреди его двора, а когда гроза миновала, от пришельца со звезд не осталось ничего, кроме наполовину засыпанной оползнем ямы рядом с колодцем. Раскопки не принесли никаких результатов, и ученые были вынуждены констатировать факт полного исчезновения метеорита. Больше им тут делать было нечего, и они отправились назад в лабораторию продолжать свои опыты над неумолимо уменьшающимся в размерах образцом, который они на этот раз предусмотрительно запрятали в свинцовый контейнер. Этого последнего кусочка им хватило на неделю, по окончанию которой они так и не узнали ничего ценного о его природе. Когда же образец наконец прогорел окончательно, от него не осталось ни шлака, ни осадка, ни каких-либо иных следов его материального существования». И с течением времени профессора начали терять уверенность в том, что вообще видели этот загадочный обломок, нависший над нами необъятные бездны, этот необъяснимый знак, посланный нами из других галактик, где властвуют иные законы материи, энергии и бытия.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 А после того, как у него побывал репортер одной из бостонских ежедневных газет, он быстро начал становиться местной знаменитостью. Это был высокий, худой, добродушный мужчина пятидесяти лет от роду. Он имел жену и троих детей, и все они в добром согласии жили на небольшой, но по всем показателям образцовой ферме посреди долины. Наум и Эми, как и их жены, частенько заглядывали друг к другу в гости, и за все годы знакомства Эми не мог сказать о нем ничего, кроме самого хорошего. Наум, кажется, немного гордился известностью, которая нежданно-негаданно выпала на долю его фермы, и все последующие недели только и говорил, что о «Метеорите». Между тем, в июле и августе того года для фермеров выдались горячие деньки, и ему пришлось изрядно повозиться с заготовкой сена, от темна до темна курсируя на своей грохотчей телеге по лесным просикам, соединяющим ферму с падбищем за Чемпеновским ручьем. В этом году работа давалась ему не так легко, как прежде, и он с грустью заметил, что чувствует приближение старости. А затем наступила осень. День это дня наливались соком яблоки и груши, и торжествующий Наум клялся всякому встречному, что никогда еще его сады не приносили столь роскошного урожая. Достигающие невиданных размеров и крепости плоды уродились в таком поразительном изобилии, что Гарднерам пришлось заказывать добавочную партию бочек для хранения и перевозки своего будущего богатства. Однако, когда пришло время собирать фрукты, Наума постигло ужасное разочарование – Ибо среди неисчислимого множества этих, казалось бы, непревзойденных кандидатов на украшение любого стола, не обнаружилось ни одного, который можно было бы взять в рот нежному вкусу плодов, примешивались неизвестно откуда взявшаяся тошнотворная горечь и приторность, так что даже самый малейший откус вызывал непреодолимое отвращение. То же самое творилось с помидорами и дынями, и вскоре упавший духом Наум вынужден был примириться с мыслью о том, что весь его нынешний урожай безвозвратно потерян. Будучи сообразительным малым, он тут же сопоставил это событие с недавним космическим феноменом и заявил, что это метеорит отравил его Землю и что теперь ему остается только благодарить Бога за то, что большая часть остальных посадок находилась на удаленном от дороги предгорье. В том году зима пришла рано, и выдалась она на редкость суровой. Эмми теперь видел Наума не так часто, как прежде, но и нескольких коротких встреч ему хватило, чтобы понять, что его друг чем-то не на шутку встревожен. Да и остальные гарднеры заметно изменились, они стали молчаливы и замкнуты, и с течением времени все реже можно было их встретить на воскресных службах и сельских праздниках». Причину внезапной меланхолии, поразившей донель за цветущее фермерское семейство, невозможно было объяснить, хотя временами то один, то другой из домашних Наумов жаловался на ухудшающееся здоровье и расстроенные нервы. Сам Наум выразился по этому поводу достаточно определенно. Однажды он заявил, что его беспокоят следы на снегу. На первый взгляд, то были обыкновенные беличьи, кроличьи и лисьи следы, но наметный глаз потомственного фермера уловил нечто не совсем обычное в рисунке каждого отпечатка и в том, как они располагались на снегу. Он не стал вдаваться в подробности, но у его собеседников сложилось впечатление, что таинственные следы только отчасти соответствовали анатомии и повадкам белок, кроликов и лис, водившихся в здешних местах испокон веков. Эмми не придавал этим разговорам большого значения до тех пор, пока однажды ночью ему не довелось, возвращаясь домой, проезжать мимо фермы Наума. В ярком свете луны дорогу перебежал кролик, и было в этом кролике и его гигантских прыжках нечто такое, что очень не понравилось ни Эмми, ни его лошади. Во всяком случае, понадобился сильный рывок вожжей, чтобы помешать последнему весь опор понестись прочь. После этого случая Эмми стал серьезнее относиться к рассказам Наума и уже не удивлялся тому, что каждое утро гарднеровские псы испуганно жались по углам, а со временем настолько утратили былую бодрость, что и вовсе прекратили лаять. Как-то в феврале сыновья Макгрегора, что с Медоу Хилл, отправились поохотиться на сурков и неподалеку от фермы Гарднера пострелили весьма странный экземпляр ушка зверька» приводила в замешательство своим непривычными размерами и пропорциями, а на морде было написано жутковатое выражение, которого до той поры никому не приходилось встречать у сурков. Изрядно напугавшись, мальчишки тут же забросили уродца подальше в кусты и вернулись домой, так что по округе принялся ходить лишь их ничем не подтвержденный, довольно фантастический рассказ». Однако тот факт, что поблизости от дома Наума лошади становились пугливыми, больше не отрицался никем. И постепенно отдельные темные слухи начали слагаться в легенды, которые и до сих пор окружают это проклятое место. Весной поговаривали, что близ фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах. А в начале марта в лавке Поттера, что в Кларенс Корнерс, состоялось возбужденное обсуждение очередной новости – Проезжая по гарднеровским угодиям, Стивен Райс обратил внимание на пробивающуюся вдоль кромки леса поросль скунцевой капусты. Никогда в жизни ему не доводилось видеть скунцевую капусту столь огромных размеров и такого странного цвета, что его вообще невозможно было передать словами». Растения имели отвратительный вид и издавали резкий тошнотворный запах, в который лошадь Стивена принялась хрипеть и взбрыкивать. В тот же полдень несколько человек отправились взглянуть на подозрительную поросль и, прибыв на место, единодушно согласились, что подобные чудовища не должны пускать ростков в христианском мире. Тут все заговорили о пропавшем урожае предыдущей осени, и вскоре по всей округе не осталось ни одного человека, который бы не знал о том, что земли наума отравлены. Конечно, все дело было в метеорите, и, помятуя об удивительных историях, которые в прошлом году рассказывали о нем университетские ученые, несколько фермеров, будучи по делам в городе, выбрали время и потолковали с профессорами о всех произошедших за это время событиях. И вот однажды те вновь займились к Науму, и часок-другой покрутились на ферме, но не имея склонности доверять всякого рода слухам и легендам, пришли к очень скептическим заключениям. Действительно, растения выглядели довольно странно, но Скунцева капуста в большинстве случаев имеет довольно странный вид и окраску. Кроме того, не исключено, что какая-нибудь минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву. Но если это так, то она вскоре будет вымыта грунтовыми водами. А что касается следов на снегу и пуглевых лошадей, то это, без сомнений, всего лишь обычные деревенские байки, порожденные таким редким научным явлением, как аэролит. Серьезному человеку не следует обращать внимания на нелепые пересуды, ибо давно известно, что сельские жители только и знают, что рассказывать небылицы и верят во всякую чушь. А потому, когда наступили окаянные дни, профессора держались в стороне от происходящего и только презрительно фыркали, услышав очередные невероятные известия. Только один из них, получив полтора года спустя от полиции для анализа две наполненные пеплом склянки, припомнил, что непередаваемый оттенок листьев скунцевой капусты с одной стороны очень напоминал одну из цветовых полос необычного спектра, снятого университетским спектроскопом с образца метеорита, а с другой был сродни окраски хрупкой глобулы, обнаруженной в теле пришельца из космической бездны. Припомнила она потому, что две горстки праха, принесенные ему для анализа, дали в своем спектре все те же странные полосы. Однако через некоторое время явление это прекратилось и все снова пришло в норму. На деревьях вокруг Гарнеровского дома рано набухли почки, и по ночам их ветви зловеще раскачивались на ветру. уж средний сын Наума, уверял, что ветки качаются и тогда, когда никакого ветра нет. Но этому не могли поверить даже самые заядлые из местных сплетников. Однако все явственно ощущали повисшее в воздухе напряжение. У Гарднеров появилась привычка временами безмолвно вслушиваться в тишину, как если бы там раздавались звуки, доступные им одним. Выйдя из этого своеобразного транса, они ничего не могли объяснить, ибо находившие на них моменты оцепенения свидетельствовали не о напряженной работе сознания, а скорее о почти полном его отсутствии. К сожалению, такие случаи становились все более частыми, и вскоре то, что с не неладно, стало обычной темой местных пересудов. Когда расцвела камнеломка, было заметно, что ее бутоны опять-таки имели странную окраску. Не совсем такую, как у скунцевой капусты, но, несомненно, чем-то родственную ей, и уж, конечно, не похожей ни на какую другую на Земле. Наум сорвал несколько цветков и принес их редактору Аркхемских ведомостей. Однако сей почтенный джентльмен не нашел ничего лучшего, как написать по этому поводу пространный фильетон, очень изящно выставляющий на посмешище темные страхи невежественных людей. Со стороны Наума и впрямь была ошибка и рассказывать солидному трезвомыслящему горожанину о том, что некоторые бабочки, в особенности черные, немысленных размеров траурницы, вытворяли над цветками этих камнеломок. В апреле среди местных жителей распространилась состоящая эпидемия страха, которая привела к тому, что пролегающая мимо дома Наумаркхемская дорога была окончательно заброшена. Причиной страха была растительность. Деревья в Гарднеровском саду оделись странным цветом, а на каменистой почве двора и на прилегающих к дому пастбищах пробивалась к свету невиданная поросль, которую только очень опытный ботаник мог бы сопоставить с обычной флорой данного региона. Все, за исключением трав и листвы, было окрашено различными сочетаниями одного и того же призрачного, нездорового тона, которому не было места на земле. Один взгляд на биккулу внушал ужас, а невероятная пестрота волчьей стопы, казалось, служила треклятому цветку для того, чтобы издеваться над проходящими мимо людьми. Эми вместе с Гарднерами долго размышляли о том, что бы могла означать эта зловещая окраска, и в конце концов пришли к выводу, что она очень напоминала окраску хрупкой глобулы, найденной в ведре метеорита. Бесчетное количество раз Наум перепахивал и засевал заново свои угодья в долине и предгорьях, но так ничего и не смог поделать с отравленной почвой». В глубине души он знал, что труды его были напрасны и надеялся лишь на то, что уродливая растительность нынешнего лета берет в себя всю дрянь с принадлежащей ему земли и очистит ее для будущих урожаев. Однако уже тогда он был готов к самому худшему и, казалось, только ждал того момента, когда нависшая над его семьей туча разразится страшной грозой».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 В мае появились насекомые, и ферма Наума превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся кошмар. Большинство этих созданий имело не совсем обычные виды и размеры, а их ночное поведение противоречило всем существующим биологическим законам. Гарднеры начали дежурить по ночам. Они вглядывались в темноту, окружающую дом, со страхом выискивая в ней, сами не ведая что. Тогда же они удостоверились в том, что странное заявление уша относительно деревьев было чистой правдой. Сидя однажды у окна, за которым на фоне звездного неба простер свои разлапистые ветви клен, мисс Гарнер обнаружила, что, несмотря на полное безветрие, ветви эти определенно раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это уже были явно не те старые добрые клены, какими она видела их еще год тому назад. Но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший Гарнером никакого отношения.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 Ночь выдалась на редкость темной, а от слабеньких фонарей, установленных на крыльях пролетки, было мало толку. Но когда мельник спустился в долину и приблизился к ферме, которая, судя по описанию, не могла быть никакой иной, кроме Гарднеровской. Окружающая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище, насколько хватало глаз, вся растительность, трава, кусты, деревья испускала тусклое, но чердио видимое свечение, а на мгновение мельнику даже почудилось, что на заднем дворе дома, возле коровника, шевельнулась какая-то фосфоресцирующая масса отдельным пятном, выделяющаяся на общем светлом фоне. До последнего времени трава оставалась незараженной, и коровы спокойно паслись на прилегающем к доме выгоне, но к концу мая у них начало портиться молоко. Тогда Наум перегнал стадо на предгорное пастбище, и положение как будто выправилось» вскоре после того признаки недуга поразившего траву и листву деревьев в саду гарднеров можно было увидеть невооруженным глазом все что было зеленым постепенно становилось пепельно серым приобретая по мере этого превращения еще и способность рассыпаться в прах от малейшего прикосновения Из всех соседей теперь сюда наведывался только Эмми, да и его визиты становились все более редкими. Когда школа закрылась на летние каникулы, Гарднеры потеряли последнюю связь с внешним миром, и поэтому охотно согласились на предложение Эмми делать для них в городе кое-какие закупки. Вся семья медленно, но верно угасала, как физически, так и умственно, и когда в округе распространились известия о сумасшествии мисс Гарднер, никто особо не удивился». «Это случилось в июне, примерно через год после падения метеорита. Несчастную женщину преследовали неведомые воздушные создания, которых она не могла толком описать. Речь ее стала малопонятной, из нее исчезли все существительные, и теперь она изъяснялась только глаголами и местоимениями. Что-то неотступно следовало за ней, оно постоянно изменялось и пульсировало». Оно надрывало ее слух чем-то очень отдаленно напоминающим звук. «С ней что-то сделали. Из нее высасывают что-то. В ней есть нечто, чего не должно быть. Его нужно прогнать. Нет покоя по ночам. Стены и окна расплываются, двигаются». Поскольку она не представляла серьезной угрозы для окружающих, нам не стал отправлять ее в местный приют для душевнобольных. И некоторое время она, как ни в чем не бывало, бродила по дому. Даже после того, как начались изменения в ее внешности, все продолжало оставаться по-старому. И только когда сыновья уже не смогли скрывать своего страха, а тогда уж едва не упал в обморок при виде гримас, который ему корчила мать, Наум решил запереть ее на чердаке. К июлю она окончательно перестала говорить и передвигалась на четвереньках. А в конце месяца Сарик Гарднер с ужасом обнаружил, что его жена едва заметно светится в темноте. точь в точь, как вся окружающая ферму «Растительность». Нездолго до того со двора убежали лошади, что-то испугало их посреди ночи, и они принялись ржать и биться в стойлах с поистине ужасающей силой. Все попытки успокоить животных не принесли успеха, и когда Наум наконец открыл ворота конюшни, они вылетели оттуда, как стадо встревоженных лесных оленей. Четвероногих беглянок пришлось искать целую неделю, а когда их все же нашли, то оказалось, что они не способны даже нагнуться за пучком травы, росшей у них под ногами». Что-то сломалось в их жалких мозгах, и в конце концов всех четверых пришлось пристрелить для их же собственной пользы. Для заготовки сена Наум лошадь у Эмми, но это на редкость смиренное и послушное животное, но отрез сказалось приближаться к сараю. Она упиралась, сбрыкивала и оглашала воздух ржанием до тех пор, пока ее не увели обратно во двор, и мужчинам пришлось на себе волочь тяжеленный фургон до самого синовала. А между тем растения продолжали сереть и сохнуть. Даже цветы, сначала поражавшие всех своими невиданными красками, теперь стали однообразно серыми, а начинавшие созревать фрукты имели, кроме привычного уже пепельного цвета, карликовые размеры и отвратительный вкус. Серыми искривленными вырастали острые золотарники, а розы, циннии и алтеи приобретали такой жуткий вид, что нама в первенец Зенос однажды забрался в палисадник и вырезал их всех под корень. Примерно в это же время начали погибать заполнившие ферму гигантские насекомые, а за ними – пчелы, перед тем покинувшие ульи и посерившиеся в окрестных лесах. К началу сентября вся растительность начала борно осыпаться, превращаясь в мелкий сероватый порошок, и нам стал серьезно опасаться, что его деревья погибнут до того, как отрава вымоется из почвы.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 что вода в гарднеровском колодце больше не годится для питья. Она стала не то чтобы затхлой, не то чтобы соленой, а просто настолько омерзительной на вкус, что Эми посоветовал Науму, не откладывая дело в долгий ящик, вырыть новый колодец на лужайке выше по склону. Наум, однако, не внял предупреждению своего старого приятеля, ибо к тому времени стал нечувствительным даже к самым необычным и неприятным вещам. Они продолжали брать воду из зараженного колодца, апатично запивая ей свою скудную и плохо приготовленную пищу, которую принимали в перерывах между безрадостным механическим трудом, заполнившим все их бесцельное существование. Имя владела тупая покорность судьбе, как если бы они уже пошли половину пути по охраняемому невидимыми стражами проходу, ведущему в темный, но уже ставший привычным мир, откуда нет возврата. Тадеуш да да сошел с ума в сентябре, когда в очередной раз, прихватив с собой пустое ведро, отправился к колодцу за водой. Очень скоро он вернулся, визжа от ужаса и размахивая руками, но даже после того, как его удалось успокоить, от него ничего невозможно было добиться. Кроме бессмысленного хихиканья, да, еле слышного шепота, который он бесконечно повторял одну единственную фразу. «Там, внизу, живет свет». «Два случая подряд многовато для одной семьи, но Аума не так-то просто было сломить. Неделю или около того он позволял сыну свободно разгуливать по дому, а потом, когда тот начал натыкаться на мебели и падать, запер его на чердаке в комнате, расположенной напротив той, где содержалась его мать». Отчаянные вопли, которыми эти двое обменивались через запертые двери, держали в страхе остальную семью. Особенно угнетающие они действовали на маленького Марвина, который всерьез полагал, что его брат переговаривается с матерью на неизвестном людям языке. Болезненная впечатлительность Марвина пугала Наума, который к тому же заметил, что после того, как его брата и товарищи по играм заперли наверху, Марвин просто не находил себе места. Примерно же в это время начался падеж скота. Куры и индейки приобретали сероватый оттенок и быстро издыхали одна за другой. А когда их попытались приготовить в пищу, то обнаружилось, что их мясо стало сухим, ломким и непередаваемо зловонным. Свиньи сначала непомерно растолстели, а затем вдруг стали претерпевать такие чудовищные изменения, что ни у кого просто не нашлось слов, чтобы дать объяснение происходящему. Разумеется, их мясо тоже оказалось никуда не годным, и отчаяние Наоми стало беспрецедентным. Ни один местный ветеринар и на милю не осмеливался подойти к его дому, а специально вызванная из Аркхема осветила, только и сделала, что выпучила глаза от изумления и удалилась, так ничего и не сказав. А между тем свиньи начали понемногу сереть, затвердевать, становиться ломкими и, в конце концов, разваливаться на куски, еще не успев издохнуть. Причем глаза и рыльца несчастных животных превращались в нечто совершенно невообразимое. Все это было тем более странно и непонятно, если учесть, что Скот не получил ни единой былинки из зараженных пастбищ. Затем Мор перекинулся на коров. Отдельные участки, а иногда и все туловище очередной жертвы, непонятным образом сжималось, высыхало, после чего кусочки плоти начинали отваливаться от пораженного места, как старая штукатурка от гладкой стены. На последней стадии болезни, которая во всех без исключения случаях предшествовала смерти, наблюдалось появление серой краски и общая затверделость, ведущая к распаду, как и в случае со свиньями. О преднамеренном отравлении не могло быть и речи, так как животные содержали в запертом коровнике, расположенном вплотную к дому. Вирус не мог быть занесен и через укусы хищников, ибо ни одна из обитающих на земле тварей не смогла бы проникнуть через крепко сколоченные стены. Оставалось предположить, что это была все-таки болезнь. Однако, что это за болезнь, да и существует ли вообще на свете болезнь, которая могла бы привести к таким ужасным результатам, была непостижимому. Когда пришла пора собирать урожай, на дворе у нама не осталось ни единого животного, птицы и скот погибли, а все собаки исчезли однажды ночью, так что о них никто не слышал. Что же касается пятерых котов, то они убежали еще на исходе лета, но на их исчезновение вряд ли кто-нибудь обратил внимание, ибо мыши в доме давным-давно перевелись, а мисс Гарднер была не в том состоянии, чтобы заметить пропару своих любимцев». 12 октября пошатывающийся от горя Наум появился в доме пирсов с ужасающим известием. Бедный Тадеуш скончался в своей комнате на чердаке, скончался при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Наум вырвал могилу на обнесенном низкоизгородью семейном кладбище позади дома и опустил в нее то, что осталось от его сына. Как и в случае со скотом, смерть не могла прийти снаружи, ибо зарешеченные окно и тяжелая дверь чердака комнаты оказались нетронутыми. Но бездыханное тело Тадеуша носило явные признаки той же странной болезни, что до этого извела всю Гарднеровскую живность. Эми и его жена как могли утешали несчастного, в то же самое время ощущая, как у них по телу пробегают холодные мурашки. Смертный ужас, казалось, исходил от каждого Гарнера, и всему, к чему они не прикасались, а само присутствие одного из них в доме было равносильное дыханию бездны, для которого людей не было и никогда не будет названия». Эми пришлось сделать над собой изрядное усилие, прежде чем он решил проводить Наома домой, а когда они прибыли на место, ему еще долго пришлось успокаивать истерически рыдавшего маленького Марвина. Зенос не нуждался в утешении. Все последние дни он только и делал, что сидел, невидящим взглядом уставившись в пространство, и механически выполнял, что бы ему не приказал отец». Участь, показавшаяся ими еще не самой страшной. Временами рыдания Марвина сопровождались душераздирающими женскими криками, доносившимися с чердака. Заметив вопросительный взгляд Эми, Нам сказал, что его жена слабеет не по дням, а по часам. Когда началось смеркаться, Эми удалось улизнуть, ибо даже старая дружба не могла задержать его до утра в доме, окруженном светящейся травой и деревьями, чьи ветки колыхались без малейшего намека на ветер. Эмми еще повезло, что он родился не особо сообразительным и через чур чувствительным, и все пережитое лишь слегка повредило его рассудок. Обладая же он хоть каплей воображения и способностью сопоставлять отдельные факты зловещих событий, ему бы не миновать буйного помешательства. Он почти бежал домой из сгустившихся сумерках, а в ушах все звучали пронзительные крики малыша и его безумной матери». «Прошло три дня. Ранним утром четвертого Эми только что отправился куда-то по делам, нам ворвался на кухню пирсов и заплетающимся языком выложил оцепеневшие от ужаса хозяйки известия об очередном постигшем его ударе. На этот раз пропал маленький Марвин. Накануне вечером, прихватив с собой ведро и лампу, он пошел за водой и не вернулся. В последнее время состояние его резко ухудшилось, он практически не отдавал себе отчета в том, что делает и где находится, и с криком шарахался от собственной тени». Его отчаянный вопль, донесся со двора в тот вечер, заставил Наума вскочить на ноги и что есть мочь рвануться к дверям, но когда он вышел на крыльцо, было уже поздно. Марвин исчез без следа, нигде не было видно изожженного фонаря, который он взял, чтобы посветить себе у колодца. Сначала он подумал, что ведро и фонарь пропали вместе с мальчиком, однако странные предметы, обнаруженные ему у колодца на рассвете, когда после целой ночи бесплодного обшаривания окрестных порей лесов он почти падает усталости вернулся домой, заставили его изменить свое мнение».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 Нечего было даже думать о том, чтобы искать помощи у соседей, которые от одного вида гарднеров убегали, как от огня. Обращаться же к горожанам было и того не лучше. Ибо варками давно уже только похохатывали над рассказными деревенских простопиль. Тед погиб, теперь, видимо, пришла очередь Марвина. Какое-то зловещее облако надвигалось на несчастную семью, и недалек уже был тот миг, когда громы молнии истребят ее целиком. Уходя, он попросил Эми приглядеть за его женой и сыном, если ему суждено умереть раньше их. Все происходящее представлялось ему карой небесной, вот только за какие грехи ему не спослана эта кара, он так и не мог понять. Ведь, насколько ему было известно, он никогда не нарушал заветов, незапамятные времена, оставленные людям Творцом. Две недели она меня ничего не было слышно, и в конце концов Эми поборол свои страхи и отправился на проклятую ферму. Представшая обзору картина была поистине ужасной. на серый ковер изувятший, рассыпавшийся в прах листвы, покрывал землю. Высохшие жгуты плюща свисали с древних стен и фронтонов. А огромные мрачные деревья, казалось, вонзили в хмурое ноябрьское небо свои острые сучья и терзали ими низкопролетающие облака. Эми показалось, что это впечатление возникло у него из-за того, что наклон ветвей впрямь изменился, и они смотрели почти перпендикулярно вверх. Огромный дом Гарднеров казался пустым и заброшенным. Над высокой кирпичной трубой не вился, как обычно, дымок, и на секунду Эми овладели самые дурные предчувствия. Но, к его радости, Ном оказался жив. Он очень ослаб и лежал без движения на низенькой кушетке, установленной у кухонной стены. Но, несмотря на свой болезненный вид, находился в полном сознании, и в момент, когда Эми переступил порог дома, громким голосом отдавал какие-то распоряжения Зеносу. В кухне царил адский холод, и, не пробыв там и минуты, Эмби начал непроизвольно поеживаться, пытаясь держать охватывающую его дрожь. Заметив это, хозяин отдал приказ Зеносу подбросить в печь побольше дров. Обернувшись к очагу, Эмби обнаружил, что туда и в самом деле уже давно не подбрасывали дров. «Слишком давно. И судить по тому, как холоден и пуст он был, и как неистово окружилось его глубине облака сажи, вздымаемое спускающимся вниз по трубе строя ледяного воздуха». А когда в следующее мгновение Наома осведомился, стало ли ему теперь теплее или следует послать сорванца за еще одной охапкой, Эми понял, что произошло. Не выдержала, оборвалась самая крепкая, самая здоровая жила, и теперь несчастный фермер был надежно защищен от новых бед. Несколько осторожных вопросов не помогли ими выяснить, куда же подевался Зенос. «В колодце! Теперь он живет в колодце!» Вот и все, что удалось ему разобрать в лепете помешанного. Внезапно в голове у него пронеслась мысль о запертой в комнате наверху миссис Гарднер, и он изменил направление разговора. «Небби, дайте стоит прямо перед тобой!» воскликнул ответ пораженный глупости друга Наум, и Эмми понял, что с этой стороны помощи он не дождется, и что надо приниматься за дело самому. Оставив нам обрамотать что-то себе под нос на кушетке, он сдернул с гвоздя над дверью толстую связку ключей и поднялся по скрипучей лестнице на чердак. Там было очень тесно, пахло гнилью и разложением, ниоткуда не доносилось ни звука. Из четырех дверей, выходивших на площадку, только одна была заперта на замок. Один за другим Эмми принялся вставлять замочную скважину ключи из связки, позаимствованные им внизу. После третьей или четвертой попытки замок со щелчком сработал, и, поколебавшись минуту-другую, он толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь. Внутри царил полумрак, так как и без того маленькая кошка была наполовину перекрыта толстыми деревянными брусьями, и Эмми поначалу не удалось разглядеть ровным счетом ничего». В лицо ему ударила волна невыносимого зловония, и прежде чем двинуться дальше, он постоял на пороге, наполняя легкие, пригодным для дыхания воздухом. Войдя же и остановившись посреди комнаты, он заметил какую-то темную кучу в одном из углов. Когда ему удалось разобрать, что это было такое, из груди его вырвался протяжный его ужаса. Он стоял посреди комнаты и кричал: а от грязного дощатого пола поднялась, или ему это только показалось, небольшое облачко на секунду заслонившее собой окно, а затем с огромной скоростью пронеслась к двери, отдав его обжигающим дыханием, как если бы это была строя пара, выросшаяся из бурлящего котла. Странные цветовые узоры переливались у него перед глазами, и, не будь он в тот момент напуган до полусмерти, они бы, конечно, сразу же напомнили ему о невиданном окрасе глобулы, найденной в ведре метеорита и разбитой профессорским молотком. а также Также о нездоровом оттенке, которая этой весной приобрела едва появившаяся на свет растительность вокруг Гарнеровского дома. Но, как бы то ни было, в тот момент он не мог думать ни о чем, кроме той чудовищной, той омерзительной груды в углу чердака, бывшей некогда женой его друга, а теперь разделившей страшную и необъяснимую судьбу Тадеуша и большинства остальных обитателей фермы. А потому он стоял и кричал, отказываясь поверить то, что этот воплощенный ужас, продолжавший у него на глазах разваливаться, крошиться, расползаться в бесформенную массу, все еще очень медленно, но совершенно отчетливо двигаясь до стены, словно стараясь уйти от опасности. Эми не стал вдаваться в дальнейшие подробности этой чудовищной сцены, но из его рассказа я понял, что когда он покинул комнату, бесформенная груда в углу больше не шевелилась». Есть вещи, о которых лучше не распространяться, потому что акты человеческого сострадания иногда сурово наказываются законом. Так или иначе, на чердаке не было ничего, что могло бы двигаться, и я полагаю, что Эми принял верное решение, ибо оставить живую человеческую душу, претерпевать невиданные муки в этом адском месте было бы гораздо более страшным преступлением». Любой другой на его месте, несомненно, свалился бы без чувств или потерял рассудок, но сей достойный потомок трудолюбивых первопроходцев лишь слегка ускорил шаги, выходя за порог, и лишь чуть дольше возился с ключами, запирая за собой низкую дверь и ужасную тайну, что она скрывала. Теперь следовало позаботиться о Науме, его нужно было как можно скорее накормить и обогреть, а затем перевести в безопасное место и поручить заботам надежных людей». Едва начал спускаться по полутемному лестничному пролету, Эми услышал, как внизу, в районе кухни, с грохотом свалился на пол что-то тяжелое. У его достиг слабый сдавленный крик, и он, как громом пораженный, замер на ступеньках, тотчас вспомнив о влажном светящемся облаке, обдавшем его жаром в той жуткой комнате наверху. «Что же за дьявольские бездны?» — всколыхнуло его внезапное появление и невольный крик. Охваченный неизъяснимым ужасом, он продолжил прислушиваться к происходящему внизу. Сначала он различил глухие шаркающие звуки, как если бы какое-то тяжелое тело волочили по полу, а затем, после непредложительной тишины, разлось настолько отвратительное чавканье и хлюпанье, что Эми всерьез решил «это сам сатана явился из ада кровь кровью всего живого, что есть на земле».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 Не осмеливаясь двинуться ни вперед, ни назад, он продолжал стоять, дрожа всем телом в темном лестничном проеме. С того момента прошло уже четыре десятка лет, но каждая деталь давнего кошмара навеки запечатлялась у него в голове. Отвратительные звуки, гнетущее ожидание новых ужасов, темнота лестничного проема, крутизна ступеней и... Милосердный, боже, слабое, но отчетливое свечение окружающих его деревянных предметов, ступеней, перекладин, опорных брусьев крыши и внутренней обивки стен. Прошло несколько страшных минут, и Эми вдруг услышал, как во дворе отчаянно зажала его лошадь, зачем последовал дробный топот копыт и грохот, подскакивающий на выбоянах пролетки. Звуки эти быстро удалялись, из чего он совершенно справедливо заключил, что, напуганная чем-то Гера, стримгал бросилась домой, оставив оцепеневшего от ужаса хозяина торчать на полутемной лестнице и гадать, какой бес в нее вселился в самый неподходящий момент. Однако, это было еще не все. Эми был готов поклясться, что в разгар всего этого переполоха ему почудился негромкий всплеск, определенно доносившийся со стороны колодца». Размыслив, Эми решил, что это был камень, который выбил из невысокого колодесного бордюра наскочившая на него пролетка, ибо именно возле колодца он оставлял свою лошадь, ввиду ее мирного нрава, не удосуживавшись проехать нескольких лишних метров до привязи. Он стоял, раздумывал над всеми этими вещами, а вокруг него продолжало разливаться слабое фосфоресцирование, исходящее от старых, изъеденных временем стен. Боже, каким же древним был этот дом. Главное здание мыло возведено около 1670 года, а пристройки и двускатная крыша не позднее 730-го. Доносившиеся снизу шаркающие звуки стали теперь гораздо более отчетливыми, и Эми покрепче жал в руках тяжелую палку, прихваченную им на всякий случай на чердаке. Не переставая ободрять себя, он спустился с лестницы и решительным шагом направился на кухню. Однако туда он так и не попал, ибо того, зачем он шел, там уже не было. Оно лежало на полпути между кухней и гостиной и все еще проявляло признаки жизни. Само ли оно приползло сюда или же было принесено невидимой силой, я не мог сказать. Но то, что оно умирало, было очевидно. За последние полчаса оно претерпело все ужасные превращения, на которые раньше уходили дни, а то и недели – Отвердевание, потемнение и разложение уже почти завершились. Высохшие участки тела на глазах осыпались на пол, образуя кучки мелкого пепельно-серого порошка. Ими не мог заставить себя прикоснуться к нему, а только с ужасом посмотрел на развалившуюся темную маску, которая еще недавно была лицом его друга, и прошептал. «Что это было, Наум? Что это было?»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 Дед и Марвин и Зенос Все живое высасывает жизнь из всего живого В камне с неба Оно было в том камне с неба Заразило все кругом Не знаю, чего ему надо Так, круглая штука Ученые выковырили ее из камня с неба Они разбили ее Она была того же цвета того же цвета, что и листья, и трава. В камне были еще семена. яйца, они выросли. Впервые увидел на этой неделе. Стало больше, расправилась с Эносом. Энос был сильным, много жизни. Сначала сердцу у тебя в голове, потом берет всего, сжигает тебя. Вода из колодца, ты был прав. Вода была плохая. Зенос не вернулся с колодца. От него не уйти. Оно притягивает. Ты знаешь, все время знаешь, что будет худо. Но поделать ничего нельзя. Я видел его не раз с тех пор, как оно взяло Зеноса. Не помню, где Небби, Эми. У меня в голове все смешалось. Не помню, когда кормил ее последний раз. Оно заберет ее, если мы не поможем. Просто сияние. Оно светится. Ее лицо точь-в-точь -точь так же светилось в темноте. Она обжигает высасывает. Оно пришло оттуда, где все не так, как у нас. Так сказал профессор. Он был прав. Берегись, Эми. оно не только светится. Оно высасывает жизнь. Это были его последние слова. То, о чем он говорил, не могло больше издать ни звука, ибо составляющая его плоть окончательно раскрошилась и провалилась внутрь черепа. Эмми прикрыл остатки белой в красную клеточку с катертью и, пошатываясь, вышел через заднюю дверь на поля. По отлогому склону он добрался до десятиакрового гарднеровского пастбища, а оттуда по северной дороге, что шла прямиком через леса, побрел домой. Он не мог пройти мимо колодца, от которого убежала его лошадь, ибо перед тем, как отправиться в путь, бросил на него взгляд из окна и убедился в том, что пролетка не оставила ни на каменном бордюре, ни малейшего царапины. Скорее всего, она вообще проскочила мимо». «Значит, это был не камень, а что-то другое, что-то неведомое, что скрылось в колодце после того, как разделась с беднягой Наумом». Вернувшись домой, Эбби обнаружил там свою лошадь, пролетку и сильно испуганную жену, которая уже начала строить самые мрачные предположения относительно его судьбы. Не даваясь подробностей, он успокоил ее и сразу же отправился в Арк, заявлять полиции, что семья Гарнера больше не существует». В полицейском участке он вкратце сообщил о гибели Наума и Неби, а Тадеуши уже знали в городе, и высказал предположение, что причиной смерти послужила та же самая неведомая болезнь, что ранее погубила весь скот на ферме. Кроме того, он заявил об исчезновении Марвина и Зеноса. После этого Эми подвергли официальному допросу, Окончилось дело тем, что его заставили сопровождать на злосчастную ферму трех сержантов, коронера, судебно-медицинского эксперта и ветеринара, обследовавшего гарнеровский скот. Уговорить его стоило огромных трудов, близился полдень, и он опасался, что расследование затянется до темноты, но в конце концов, поразмыслив и решив, что с такой равой ему нечего опасаться, он согласился. Шестеро представителей закона разместились в легком фургоне, Эми уселся в свою пролетку, и около четырех часов пополудня они уже были на ферме. Даже привыкшие к самым жутким ипостасям смерти, полицейские не смогли сдержать невольную дрожь при виде останков, найденных на чердаке и под белой в красную клеточку с катертью в гостиной. Мрачная, пепельно-серая пустыня, окружающая дом со всех сторон, сама по себе могла вселить уже с кого угодно, однако эти две груды праха выходили за грани человеческого разумения. Никто не мог долго глядеть на них, и даже судмедэксперт признался, что ему тут, собственно, не на чем работать, разве что только собрать образцы для анализа. Тогда-то две наполненные пеплом склянки и попали на лабораторный стол Технологического колледжа Мискотоникского университета. Помещенные в спектроскоп оба образца дали абсолютно неизвестный спектр, многие ползы которого соответствовали с полосами спектра, снятого в прошлом году с кусочка странного метеорита».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 Эмми и словом бы не обмолвился о колодце, если бы знал, что за этим последует. Прибежался закат, и ему хотелось побыстрее убраться во Освояси. Но, как он не сдерживался, взгляд его постоянно возвращался к каменному парапету, скрывающему черное круглое жерло. И когда, наконец, один из полицейских спросил его, в чем дело, он вынужден был признаться, что он ужасно боялся этого колодца. Боялся настолько, что ему даже в голову не пришлось заглянуть в него, когда он искал попавших Марвина и Зеноса. После этого заявления полицейским ничего не оставалось, как досухо вычервать колодец и обследовать его дно. Эми стоял в сторонке и дрожал всеми членами, в то время как полицейские поднимали на поверхность и выплескивали на сухую, потрескавшуюся землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Люди у колодца морщились, зажимали носы, и неизвестно, удалось бы им довести дело до конца, если бы уровень воды в колодце не оказался на удивление низок, и уже через четверть часа работы не обнаружилось дно. Полагаю, нет необходимости распространяться в подробностях о том, что они нашли. Достаточно сказать, что Марвин и Зенос оба были там. Останки их представляли собой удручающее зрелище, и почти целиком состояли из разрозненных костей до да, двух черепов». Кроме того, были обнаружены небольших размеров олень и дворовый пес, а также целая россыпь костей, принадлежавших, по-видимому, более мелким животным. И грязь, скопившаяся на дне колодца, оказалась на редкость рыхлыми и пористыми, и вооруженный багром-полицейский, которого на веревках опустили в колодезный сруб, обнаружил, что его орудие может полностью погрузиться в вязкую слизь, так и не встретив никакого сопротивления». Сгустились сумерки, и работа продолжилась при свете фонарей. Через некоторое время, поняв, что из колодца не удастся больше ужать ничего ценного, всей гурьбой повалили в дом, и, устроившись в древней гостиной, освещаемой фонарями да призрачными бликами, которые, показывавшиеся иногда из-за облаков месяц, отбрасывал царившее кругом серое запустение, принялись обсуждать результаты проведенных изысканий. Никто не скрывал своего замешательства, ровно как и не мог предложить убедительную версию, которая связывала бы воедино необычную засуху, поразившую близлежащие растительность, неизвестную болезнь, приведшую гибель скота и людей на ферме, и, наконец, непостижимую сметь Марвина и Заноса на дне зараженного колодца. Конечно, им не раз доводилось слышать, что говорят об этом в округе, но они не могли поверить, чтобы рядом с ними могло произойти нечто, абсолютно не отвечающее законам природы».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 Один за другим они прыгнули туда, чтобы там, на илистом дне, умереть и рассыпаться в прах от всё той же, как показал краткий осмотр останков, иссушающей серой заразы. И вообще, что это за болезнь, от которой все сереет, сохнет и рассыпается в прах?» Первым свечение у колодца заметил Коронер, сидевший у выходившего во двор окна. Снаружи уже совсем стемнело, и все окружающий дом пространства было залито таким ярким лунным светом, что, казалось, земля, листья и деревянные пристройки светятся сами по себе». Однако, это новое сияние, отчетливо выделяющееся на общем фоне, не было иллюзией. Оно поднималось из черных недр колодца, как слаболуч фонарика, и терялось где-то в вышине, успевая отразиться в маленьких лужицах зловонной колодесной воды, оставшейся на земле после очистных работ. Сияние это было весьма странного цвета, и когда Эмми, наконец, получил возможность взглянуть во двор из-за спин сгрудившихся у окна людей, он почувствовал, как у него останавливается сердце ибо окраска загадочного луча, вздымавшегося к небу сквозь плотные клубы испарений, была хорошо знакома ему... Это был цвет хрупкой глобулы в ядре зловещего метеорита, цвет уродливой растительности, появившейся этой весной. И наконец, теперь мог какой там поклясться: цвет того движущегося облачка, что, не далее как сегодня утром, на мгновение заслонило собой узенькое окошко чердачной комнаты, стоящей в себе невыразимый ужас. Одно лишь мгновение переливалось оно новое а в следующее влажная, обжигающая строя пара пронеслась мимо него к дверям, и какая-то тварь, точно такого же цвета, прикончила внизу Беднягу Наума. Убирая, тот так и сказал, того же цвета, что и трава весной, что и проклятая глобула. И лошадь понеслась прочь со двора, и что-то тяжелое упало в колодец, а теперь из него угрожающе упирал в небо бледный, мертвенный луч все того же, дьявольского света». Нужно отдать должное крепкой голове Эмми, которая даже в тот напряженный момент была занята разгадкой парадокса, носящего чисто научный характер. Ее поразил тот факт, что светящееся, но все же достаточно разреженное облако выглядело совершенно одинаково, как на фоне светлого квадратика окна, за которым сияло раннее погожее утро, так и в кровешной тьме посреди черного, опаленного смертью ландшафта. Что-то здесь было не так, не по законам природы, и он невольно подумал о последних страшных словах своего умирающего друга. Оно пришло оттуда, где все не так, как у нас, так сказал профессор. Он был прав. Во дворе отчаянно забились и зажали лошади, оставшиеся на привязи у двух чахлых и хороших на самой обычной дороге. Кучер фургона направился было к дверям, чтобы выйти и успокоить напуганных животных, когда ими положил трясущуюся руку ему на плечо. «Не ходи туда!» – прошептал он. «Там нечто такое, что нам и не снилось. Нам сказал, там в колодце живет что-то. Оно высасывает жизнь. Он сказал, оно выросло из круглой штуки. Такой же, что была в этом треклятом там камне, который упал прошлым летом. Все видели эту штуку, такую круглую, как яйцо». Он сказал, оно жжет и высасывает, а из себя, как облачко, просто сияние. И цвет у него такой же, как вон он того облачка за окном. Такого бледного, что с трудом видать. А уж сказать, что это такое, вообще нельзя. Нам говорил, оно прожирает все живое. Чем больше ест, тем сильнее становится. Он сказал, что видел его на этой неделе. Оно пришло издалека, откуда, а где кончается небо. Так сказали доктора из колледжа, когда были здесь в прошлом году. Оно устроено не так, как весь остальной Божий мир, и живет оно не по его законам. Это нечто извне... Кучер в нерешительности остановился у двери, а между тем сияние во дворе становилось все ярче, и все отчетливее ржали и дергали по воде привязанной у дороги лошади. Это был поистине ужасный момент, мрачное, наводящее уже жилище, четыре чудовищных свертка с останками, включая поднятые с дна колодца в дровнике у задней двери и столб неземного демонического света, вздымающегося из аксклизглой бездны во дворе». Под влиянием этого момента Эми удержал кучера, но он совсем забыл, что влажная струя светящегося пара, пронесшаяся утром близ него на чердаке, не причинила ему никакого вреда. Но, может быть, это было и к лучшему. Теперь уже никто никогда не узнает, какой опасности они подвергались в ту ночь. И хотя до той поры адский огонь, разгоравшийся в ночи, казалось, был бессилен причинить вред собравшимся в доме людям, неизвестно, на что он был способен в те последние минуты, когда готова была высводиться вся его устрашающая сила, и когда на черном небосводе, наполовину скрытым облаками, вот-вот должна была обозначиться его конечная цель». Внезапно один из толпившихся окна полицейских издал короткий сдавленный вопль. Все присутствующие, вздрогнув от неожиданности, проследили его взгляд до того участка внешней тьмы, которыми он был прикован. Ни у кого не нашлось слов, да и никакие слова не смогли бы выразить охватившее всех смятение. Ибо в тот вечер одна из самых невероятных легенд о круге перестала быть легендой и превратилась в жуткую реальность». И когда несколько дней спустя свидетели этого превращения подтвердили его истинность, весь Аркхам содрогнулся от ужаса, и с тех пор там уже не осмеливались в полный голос обсуждать события окаянных дней. Нужно заметить, что в тот вечер в воздухе не ощущалось недуновения ветерка. Позднее поднялась настоящая буря, но в тот момент воздух был абсолютно недвижим. «Даже высохшие лепестки поздней полевой горчицы, пепельно-серые, наполовину осыпавшиеся, не колыхались, как обычно, в струях исходившего от земли тепла, и, как нарисованная, застылая каемляющая крышу фургона бахрома. Вся природа замерла в жутком оцепенении, но то, что вселилось в черные, голые ветви росших во дворе деревьев, по-видимому, не имело к природе никакого отношения, ибо, как объяснить тот факт, что они двигались на фоне всеобъемлющего мертвого затишья». Они судорожно извивались, как одержимые, пытались сцепиться в низколетящие облака. Они дергались и свивались в клубки, как если бы какая-то невидимая чужеродная сила дергала за связывающие их с корнями невидимые нити. На несколько секунд все затаили дыхание. Затем набежавшее на луну плотное облако ненадолго скрыло силуэт у деревьев в кромешной тьме. И тут из груди каждого присутствующего вырвался хриплый, приглушенный ужасом крик — Ибо тьма, поглотившая о бушующих конвульсиях ветви, лишь подчеркнула царившее снаружи безумие. Там, где секунду назад были видны кроны деревьев, теперь плясали, подпрыгивали и кружились в воздухе тысячи бледных, фосфористирующих огоньков, облепивших каждую ветвь наподобие огней Святого Эльма, или сияния, сошедшего на голову апостолов в Троицын день». Это чудовищное созвездие за могильных огней, напоминавших рой обожавшихся светляков трупоедов, светило все тем же пришлым, неестественным светом, который Эмми отныне суждено было запомнить и бояться всю оставшуюся жизнь. Между тем, исходивший из колодца стоп света, становился все ярче и ярче, а в головах, сбившихся кучу дрожащих людей, напротив, все больше сгущалась тьма, рождая мрачные образы и роковые предчувствия, выходившие далеко за границы обычного человеческого сознания. Теперь сияние уже не стекало, а вырывалось из темных недр, плавно и бесшумно подымаясь к нависшим над головам тучам. Ветеринар поежился и направился к дверям, чтобы положить поперек них добавочный деревянный брус. Эмми продолжала трясти, и ему стоило больших трудов поднять руку. В ту минуту голос отказался служить ему и указать остальным на деревья, которые с каждой секундой светились все ярче и напоминали теперь скорее брызжущие во все стороны фосфорические фонтаны». Ранее беспокойства лошадей у привязи становилось невыносимым, но ни один из бывших домик ни за какие земные блага не согласился бы выйти наружу. Свечение деревьев все нарастало, а их светящиеся ветви все больше вытягивались к небу, принимая почти вертикальное положение. Теперь светилось деревянное коромысло над колодцем. А когда один из полицейских молча ткнул пальцем в сторону каменной ограды, все обратили внимание на то, что притулившиеся к ней пристройки и навесы тоже начинают излучать свет. И только полицейский фургон до пролета Эмми оставались неувлеченными в эту огненную ферию. Через некоторое время со стороны дороги донесся шум от чайной возни и громкий стук копыт. Эми поспешно погасил лампу, и, прынувшие к стекну люди, увидели, как оборвавшая наконец поводья пара гнедых удирает вместе с фургоном по направлению к городу. Это происшествие немного ослабило напряжение, царившее в доме, и присутствующие принялись возбужденно шептаться. «Оно, это явление, распространяется на все органические материалы, которые только есть поблизости», – пробормотал судмедэксперт. Ему никто не ответил, но тут полицейский, которого опускали в колодец, заявил, содрогаясь всем телом, что его длинный багор, очевидно, задел нечто такое, чего не следовало бы задевать. «Это было ужасно», – заявил он. «Там совсем не было дна, одна только муть и пузырьки» до ощущения, что кто-то притаился там, внизу. Лошадь Эми все еще било и ржала во дворе, наполовину заглушая дрожащий голос своего хозяина, которому удалось выдавить из себя несколько бессвязных фраз. «Оно вышло из этого камня с неба, выросло там, внизу. Оно убивает все живое, пожирает душу и тело. Тед и Мервин, Занас и Небби. Нам был последним, все они переводу плохую воду. Оно взяло их, становилось все сильнее. Оно пришло извне, где все не так, как у нас. Теперь оно собирается домой. В этот момент сияющий стол по дворе вспыхнул ярче прежнего и начал приобретать определенную форму, но форму такую фантастическую, что позднее ни один из видевших это явление собственными глазами так и не смог толком его описать. Одновременно бедная, привязанная у дороги Гера издала жуткий рев, который ни до, ни после того не доводилось слышать человеку. Все присутствующие зажали ладонями уши, а Эмми, содрогнувшись от ужаса и тошноты, поспешно отвернулся от окна. Смотреть на то, что там происходило, было выше человеческих сил, и когда он, наконец, набрался достаточно мужества, чтобы снова взглянуть в окно, он различил в том месте, где стояла его лошадь, лишь темную бесформенную груду, возвышающуюся между расщепленными оглоблями пролетки». Ему больше не довелось увидеть свою бедную, смирную Гера. Полицейские, которые на следующий день обследовали развалины фермы, похоронили все, что от нее осталось в ближайшем овраге. Однако, в тот момент Эми была не до траура по своей бедной лошадке. Один из полицейских знаками дал понять остальным, что пылающая смерть уже находится вокруг них, в этой самой гостиной». Лампа, которую Эмми задолго до этого затушил, теперь не мешала видеть, как все деревянные предметы вокруг них начинали испускать все то же ненавистное свечение. Оно разливалось по широким половицам и брошенному поверх них лоскутному ковру мерцало на переплете окон, пробегало по выступающим угловым опорам, вспыхивало на буфетных полках над камином и постепенно распространялось на двери и всю мебель». Оно усиливалось с каждой минутой, и вскоре уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что если они хотят остаться в живых, им нужно незамедлительно покинуть этот дом». Через заднюю дверь Эми вывел всю компанию на тропу, пересекающую поля в направлении пастбища. Они брели по ней, как во сне, спотыкаясь и покачиваясь, не смея оборачиваться назад до тех пор, пока они оказались на высоком предгорье. Все очень обрадовались существованию этой тропинки, ибо никто не рискнул бы пройти по двору мимо дьявольского колодца. И без того они натерпелись страху, когда пришлось миновать светящиеся загоны и сараи, не говоря уже об изуродованных фруктовых деревьях, ветви которых, хвала создателю на достаточном удалении от земли, продолжали свою сумасшедшую пляску. Едва они пересекли чемпионовский ручей, как Луна окончательно кло облаками, и им пришлось с еще выбираться на открытое место. Когда они остановились, чтобы в последний раз посмотреть на долину, их взору предстала ужасающая картина. Вся ферма, трава, деревья, постройки и даже те участки растительности, что еще не были затронуты обжигающим дыханием серой смерти, все было охвачено зловещим сиянием. Ветви деревьев теперь смотрели вертикально в небо, и на концах их плясали тоненькие язычки призрачного пламени, в то время как другие огненные струйки переливались на кровле дома, коровника и других строений. Все это напоминало одно из видений фиссели светящееся аморфное облако в ночи, в центре которого набухал переливающийся жгут неземного, неописуемого сияния. Холодное, смертоносное пламя поднималось до самых облаков, оно волновалось, бурлило, ширилось и вытягивалось в длину. Оно уплотнялось, набухало и бросало во тьму блики всех цветов невообразимой космической радуги». А затем, не дав потрясенным зрителям прийти в себя, от этого сверхъестественного зрелища отвратительная тварь стремительно рванулась в небо и бесследно исчезла в идеально круглом отверстии, которое, казалось, специально для него кто-то прорезал в облаках. А от изумления люди застыли на склоне холма». Эмми стоял, задрав голову, и тупо уставился на созвездие Лебедя, в районе которого пущенная из земли сияющая стрела была поглощена млечным путем, когда донесшийся из долины оглушительный треск заставил его опустить взор Долу. Позднее многие ошибочно утверждали, что это был взрыв, но Эмми отчетливо помнит, что в тот момент они услышали только громкий треск и скрежет разваливающегося на куски дерева. Однако последствия этого треска были действительно очень похожими на взрыв, ибо в следующую секунду над обреченной фермой забурлил искрящийся домовой гейзер, из сердца которого, ослепляя окаменевшую группу людей на холме, вырвался и ударил в зенит ливень обломков таких фантастических цветов и форм, каким не должно быть места в нашем привычном мире. Сквозь быстро затягивающуюся дыру в облаках они устремились след за растворяющейся в космическом пространстве тварью, и через мгновение от них не осталось и следа. Теперь внизу царела кромешная тьма, а сверху, резкими ледяными порывами, уже налетел ураган, принесшийся, казалось, непосредственно из распахнувшейся над людьми межзвездной бездны. Ветер свистел и завевал вокруг, подминая под себя поля, невестово сражаясь с лесами, и перепуганные, дрожащие люди на склоне холма решили, что, пожалуй, им не стоит ждать. «Пока появится луна, и высветит то, что осталось от гарднеровского дома, а лучше поскорее отправиться во Свояси слишком подавленные, чтобы обмениваться замечаниями, все семеро поспешили прочь по северной дороге, что должна была вывести их к Аркему. Эми в тот день досталось больше других, и он попросил всю компанию сделать небольшой крюк и проводить его домой. Он просто представить себе не мог, как пойдет один через эти мрачные, стонущие под напором ветра леса. И минуту тому назад бедняге довелось пережить еще одно потрясение, оставившее в глубине его души свинцовую печать ужаса, от которой он так и не сумел избавиться за все прошедшие годы. В то время, как все остальные благоразумно повернулись спиной к проклятой долине и ступили на ведущую в город тропу, Эмми замешкался и еще раз глянул в клубящуюся тьму, которая навеки скрыла его несчастного друга». Он задержался лишь на мгновение, но этого мгновения было достаточно, чтобы увидеть, как там, далеко внизу, с обожженной, безжизненной земли, поднялась тоненькая светящаяся струйка. Поднялась только затем, чтобы тут же нырнуть в бездонную черную пропасть, откуда совсем недавно стартовала в небо светящаяся нечисть. Что это было? Просто сияние, маленькая цветная змейка». Но цвет, в который она была окрашена, не существовал ни на небесах, ни под ними. Эми узнал этот цвет и понял, что последний слабый отросток чудовищной твари затаился все в том же колодце, где и будет теперь сидеть, ожидая своего часа. Именно в тот момент что-то повернулось у Эмми в голове, и с тех пор он так уже и не оправился». «Эми больше не бывал на ферме Гарднеров. Прошло уже 44 года, и все это время он старательно обходил проклятое место стороной». Он очень обрадовался, когда узнал, что Дарина будет затоплена под водохранилище. Откровенно говоря, при мысли об этом я тоже испытываю огромное облегчение. Ибо мне вовсе не нравятся те странные неземные тона, в которые окрашивались лучи заходящего солнца над заброшенным колодцем. Я также очень надеюсь, что вода в этом месте будет достаточно глубока. Но даже если и так, я ни за что не соглашусь отпить из глотка из аркхемского водопровода».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 Все живое или сделано из органических материалов, за исключением мертвой лошади Эмми, которую они оттащили в ближайший овраг и закопали в землю, да и его же пролетки, которые они в тот же день доставили владельцу, исчезла без следа». Остались только пять акров жуткой серой пустоши, где с тех пор так и не выросла ни одной былинки. Так и лежит она посреди лесов и полей, как въевшаяся в бумагу капля кислоты. И те немногие местные жители, у которых хватило духа сходить посмотреть на нее, окрестили ее испепеленной пустошью». Странные слухи расползлись по округе, но если ученые когда-нибудь удосужатся взять на анализ воду из заброшенного колодца или серую пыль, которую никакой ветер не может вынести за пределы пустоши, реальные факты могут оказаться еще более странными. Ботаникам тоже следовало бы заняться изучением причудливой, медленно гибнущей растительности по краям выжженного пятна и заодно опровергнуть, если, конечно, удастся, бытующую вокруг легенду, гласящую, что это самое пятно медленно, почти незаметно, Не более дюйма в год, наступает на окружающий его лес. Еще люди говорят, что каждую весну в долине появляются молодые побеги очень необычного цвета, а зимой на снегу можно встретить ни на что не похожие следы. Между прочим, на испепеленной пустоши снега выпадает гораздо меньше, чем в остальной округе. Лошади, те немногие, что еще остались в наш автомобильный век, проявляют неожиданно буйный норов стоит им только приблизиться к долине. Охотящиеся в окрестных лесах фермеры не могут положиться на своих собак. Еще говорят, что проклятое место влияет и на душевное здоровье. Со времени гибели Наума, было много случаев помешательства, и всякий раз чувствовавшим приближение болезни людям, не хватало духу покинуть родные очаги. Однако, мало-помалу, старожилы набирались решимости и уезжали в город. И теперь только иностранцы время от времени делают попытки приезжать под крыши древних, обветшавших строений». Но и они не остаются здесь надолго. Если же кто-нибудь начинает потрунивать над гоя переселенцами обвинять их в том, что они запугивают друг друга нелепыми страшными байками, они шепчут в ответ, что кошмары, мучающие их по ночам в этой жуткой глухомании, не похожи на обычные земные кошмары, и это-то их пугает больше всего. И не мудрено, одного взгляда на это царство вечного полумрака бывает достаточно, чтобы пробудить в человеке самые нездоровые фантазии». Ни один путешественник, побывавший в этих краях, не избежал гнетущего ощущения чего-то чужеродного присутствия. А художники, которым доводилось забираться в здешние ущелье с мольбертом, не могли удержаться от невольной дрожи, перенося на полотно недоступную глазу обычных смертных загадку древнего леса. Сам я навсегда запомню ужас, охвативший меня во время одиночной прогулки накануне того дня, когда я повстречался с Эми. Я буду помнить, как в ночном сумраке мне смутно хотелось, чтобы налетевшие вдруг облака закрыли с собой несчастливые звездные бездны, нависшие над моей головой и рождавшие первобытный страх моей душе. Не спрашивайте меня, что я обо всем этом думаю, я не знаю вот и все. Эми был единственным, кто согласился поговорить со мной тогда, из жителей Аркхема невозможно было вытянуть и слово, а все три профессора, выдевшие метеориты и сверкающую глобулу, давно умерли». Однако в том, что там были и другие глобалы, можете не сомневаться. Одна из них выросла, набрала сил, поржав все живое вокруг, и улетела. А еще одна, как видно, не успела».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 Может быть, его держат корни деревьев, что вонзили свои ветви в небо в напрасной попытке вцепиться в облака. Недавно в Аркме как раз прошел слушок о том, что могучие дубы окрестных лесов внезапно обрели привычку светиться и шевелить ветвями в темноте, чего обычно деревья себе не позволяют. Что это такое, знает один только бог. Если верить описаниям Мемми, то это, несомненно, газ. Но газ этот не подчиняется физическим законам нашей вселенной». Он не имеет никакого отношения к звездам и планетам, безобидно мерцающим в окулярах наших телескопов или безропотно запечатлеваемым на наших фотопластинках. Он не входит в состав атмосфер, чьи параметры и движения усердно наблюдают и систематизируют наши астрономы. Это просто сияние, сияние извне. Грозный вестник, явившийся из бесконечно удаленных, неведомых миров, о чьей природе мы не имеем даже смутного представления. Миров, одно существование которых заставляет содрогнуться наш разум и окаменеть наши чувства. Ибо при мысли о них мы начинаем смутно прозревать черные, полные опасности и бездны, что ждут нас в космическом пространстве. У меня есть все основания сомневаться в том, что рассказ старого фермера был намеренной выдумкой или, как мне уверяли в городе, бредом душевнобольного». Что-то поистине ужасное поселилось в здешних лесах и полях после падения памятного многим метеорита, и это что-то, не знаю, правда, в каком качестве, несомненно, обитает в них до сих пор. Так или иначе, я буду рад, когда вся эта жуткая местность скроется под водой, и надеюсь, что до той поры ничего не случится со стариком Пирсом. Он слишком часто встречался с этой тварью, а ведь она, как известно, не отпускает своих жертв». «Не потому ли он так и не собрался переслиться в город? Не мог же он забыть последние слова умирающего Наума? От него не уйти, оно притягивает, ты знаешь, все время знаешь, что будет худо, но поделать ничего нельзя. Эмми – такой славный старик. Пожалуй, когда строители выйдут на место, я накажу главному инженеру получше присматривать за ним». Мне ужасно не хочется, чтобы он превратился в пепельно серое, вижащее, разваливающееся на куски чудовища, что день от дня все чаще является мне в моих беспокойных снах. Совсем не так страшно, как ты говоришь.